Не было ни вызова, ни боевого клича. Как жаждущие крови тигры бросились к саталанце на врагов, горя желанием достать клинком до горла. Тихотл встретил их с яростью обреченного. Уклонившись от палаш, он схватился со воином в рукопашную, увлёк на пол, где в полном молчании оба катались и рвали друг друга на части. Трое оставшихся с глазами красными, как у бешеных собак, налетели на Валерию. Первого, кто оказался в пределах досягаемости ее меча, она убила сразу. Не успел тот замахнуться, как упал с раскроенным черепом. Отбивая удар, она метнулась в сторону. Глаза девушки горели, на губах играла беспощадная улыбка. Вновь она была Валерией, воительницей из ватаги красных братьев. И шелест длинного прямого меча звучал ей слаще свадебной песни. Вот её меч блеснул мимо вражеского клинка, прорвал защиту и, вспоров дубленную кожу, на шесть дюймов погрузился в живот врага. Хватая ртом воздух, человек повалился на колени. Но его рослый товарищ прыгнул вперёд и с такой яростью стал наносить удар за ударом, что Валерия никак не могла выбрать момента, чтобы ответить. Она отступала, парируя удары, хладнокровно дожидаясь случая для решающего выпада. «Все равно этот стальной смерч долго не продлится. Рука устанет, ослабеет, ураган стихнет, и тогда она возьмет свое, вонзит клинок прямо в сердце». Валерия мельком увидела а седла врага, тот всеми силами пытался разжать мертвую хватку на своем запястье, чтобы всадить кинжал межребер ксоталанца. Под крупными каплями выступил на лбу нападавшего, глаза полыхали, как угли. Несмотря на яростный натиск, он не мог ни сломить, ни даже пробить оборону девушки. Но вот его дыхание стало прерывистым, удары беспорядочными и уже не такими мощными. Она сделала шаг назад, вынуждая того сменить позицию, и вдруг почувствовала, как железные пальцы мертвой хваткой впились ей в бедро. «Раненый на полу!» Она совсем о нем забыла. Привстав на колени, тот замкнул пальцы на ее ногах. Его товарищ торжествующе закликотал и начал пробираться по кругу, чтобы атаковать девушку слева. Она снова рванулась. Все напрасно. Один удар вниз, и она освободилась бы от этих капканов, но в этот миг кривой клинок рослого воина раскроил бы ей череп. Вдруг левую ногу пронзила страшная боль. Добравшись до бедра, раненый, точно дикий зверь впился в живую плоть. Свободной рукой Валерия схватила того за длинные волосы и оторвала от себя, так что пылающие ненавистью глаза возрились на нее снизу вверх. Рослый ксоталанец, исторгнув из груди яростный вопль, прыгнул вперед, и что было сил, обрушил на нее палаш. Она едва сумела отразить удар. Плоской стороной меч ударил ее по голове. Из глаз сыпанули искры, пол покачнулся. Вновь раздалось животное рычание, и вновь взметнулся меч. Но внезапно за спиной ксоталанца выросла гигантская фигура, и молнией сверкнула сталь. Крик воина оборвался, и точно бык под топором он повалился на пол. Из раскроенного до горла черепа вывалились мозги. — Конан! — только и выдохнула Валерия. Распалённая боем, она круто повернулась к раненому. Её сильная рука по-прежнему сжимала пучок его волос. «Умри, собака!» С тихим шелестом клинок очертил в воздухе дугу, и обезглавленное тело повалилось к её ногам. Из шеи струёй била кровь. Отрубленную голову девушка зашвырнула в дальний угол. «Что тут ещё стряслось?» Расставив ноги, варвар стоял над трупом убитого воина. Не опуская широкого меча, он обегал комнату изумленным взглядом. Стряхивая с кожи красные капли, Тихотл поднялся с бьющегося в агонии последнего из четверки ксоталанцев. Глубокая рана на его бедре сочилась кровью. С широко раскрытыми глазами он уставился на Конана. Но скажет мне кто-нибудь?» Снова потребовал объяснений варвар. Оставив девушку на несколько минут, он меньше всего ожидал застать ее в гуще смертельной схватки с какими-то полупризраками в этом, как он считал, заброшенном, необитаемом городе. Обойдя наугад несколько комнат наверху, Конан вернулся туда, где ее оставил, и, не найдя на месте, встревожился. Шум внезапно вспыхнувшей схватки, от которого у варвара чуть не лопнули барабанные перепонки, подсказал, где следует искать его под руку. «Пять псов за один бой!» Глаза Тихотла заблестели от восторга. «Целых пять мертвецов! Значит, в черный столб вобьют еще пять красных гвоздей!» Вала вам, боги крови!» Он простер дрожащие руки к потолку. Но вдруг его лицо исказило злоба. Он плюнул на трупы и, не в силах сдержать переполнявшие его радости, начал отплясывать на мертвых телах отвратительный победный танец. Его недавние союзники в замешательстве взирали на это дикое зрелище. Наконец, Конан спросил на Аквилонском. «Кто этот ненормальный?» Валерия пожала плечами. «Его зовут Тихотл. Из его бормотания я поняла, что его клан живет в одном конце этого города сумасшедших, хотя что убиты из враждующего клана, который занимает противоположную часть». «Пожалуй, нам лучше пойти с ним, сам видишь. В отличие от своих врагов, он к нам явно расположен». Тихотл уже не плясал на трупах. Словно собака, склонив голову на бок, он напряженно вслушивался в незнакомую речь. Его отталкивающие черты отражали происходящую в душе борьбу, восторга от одержанной победы со страхом перед неизвестно откуда взявшимися чужаками». «Прошу вас, идемте!» — зашептал он. «Мы сделали доброе дело. Пять мертвых псов! Мой народ с благодарностью примет вас. Вам окажут великие почести. Только заклинаю богами, скорей! До Тихултли не так уж близко!» Что если ксаталанцы нагрянут сюда целым отрядом? Тогда они помогут, даже ваши мечи. Хорошо, веди, — проворчал Конан. Тихоту, не мешкая, ступил на лестницу, ведущую на галерею, и кивнул чужакам, приглашая их следовать за собой. Что они сделали? Быстро поднявшись на галерею, он выбрал дверь в западной стене, Замелькали бесчисленные комнаты, одна за другой, очень похожие, где свет давали мерцающие камни или окна, прорезанные в потолке. «Как думаешь, куда мы попали?» — едва слышно прошептала Валерия. «Одному крому известно», — ответил Конан. «Прежде я встречал таких людей на побережье озера». Эвад почти у самой границы с Кушем. Скорее всего, нечистокровные стегийцы. Помесь какой-то расы, пришедшей в стегию много веков назад с Востока и породнившейся с коренным населением. Там их называют Тлацетланцами. Хотя я сильно сомневаюсь, чтобы они смогли построить такой город». По мере удаления от комнаты с мертвецами, страх Тихотла не исчезал, наоборот, он становился все сильнее. Тихотлинец беспрерывно вертел головой, пытаясь уловить звуки возможной погони, и напряженно вглядывался в каждый дверной проем, мимо которых бесшумно скользили их тени. Несмотря на сильный характер, Валерия не могла справиться с охватившей тело дрожью, Она никогда ничего не боялась. Но полыхающий красным пол под ногами, мерцающие камни над головой, где зеленый свет перемежался с черными тенями, крадущаяся поступь их до смерти перепуганного проводника, все это наполняло ее душу неясным, мрачным предчувствием, ощущением затаившейся где-то поблизости опасности.